Глава 13. Мина. Наступила ночь. От недостатка воздуха лампа горела уже слабо, было очень душно. В 8 часов покончили последние приготовления. Ружья были тщательно заряжены, и в своде принялись просверливать отверстия. Бэй работал уже несколько минут, и работа шла успешно. Вдруг Джонсон находившийся в спальне на стороже, торопливо вошёл в залу. Он был в большой тревоге. Что с вами, Джонсон? спросил его Готрас. Ничего. То есть, да что такое? Говорите, сказал Алтамонт. Вы не слышите никакого шума? С какой стороны? Откуда? Вон там, в стене. Слышите? Бэлль приостановил работу. Все стали прислушиваться. В боковой стене как будто просверливали отверстие. Царапают, сказал Джонсон. Несомненно, сказал Алтамонт. Медведи, спросил Бэлл. Медведи, отвечал Алтамонт. Видят, что задушить не могут, сказал Джонсон. Так давай другим манерам добывать. И какие свирепые твари. Они думают, что мы уже задохлись, сказал Алтамонт. Ну теперь того и гляди, они на нас ринутся, сказал Бэлль. Будем защищаться, ответил Гатарас. В рукопашную схватимся. Да, по-моему, это лучше, вскрикнул Алтамонт. Что-нибудь одно. Шум в стене усиливался. Явственно слышны были скрипы и царапанье когтей. Медведи подходили к дому с того угла, где стена прислонялась к утёсу. Уже близко, сказал Джонсон. «Футах в шести, не больше. Ишь, как царапают!» «Надо приготовить хорошенькую встречу», — сказал Альтамонт. Он взял топор в одну руку, а нож в другую. Выдвинул вперед правую ногу, откинулся назад корпусом и стоял на готове. Гатарас и Белль встали около него. Джонсон заряжал ружья на случай, если в них окажется надобность». Шум в стене становился всё слышнее и слышнее. Лёд трещал и ломился от напора крепких, сильных когтей, осаждающих отделяло от осаждённых всего на всём тонкая пластинка льда. Вдруг эта пластинка лопнула, как бумага, натянутая на обруч, и в полумраке комнаты появилось громадное тёмное тело. Аттамонт быстро замахнулся. "Стойте! Стойте ради бога!" вскрикнул хорошо знакомый голос. "Доктор! Доктор!" вскрикнул Джонсон. Действительно, это был доктор, который потерял равновесие и покатился на середину комнаты. "Здравствуйте, друзья," сказал он, быстро вскакивая на ноги. В первую минуту все остолбенели от удивления. Потом общая радость выразилась объятиями. Даже Гэтерас обнял обретённое сокровище. "Как же это вы, доктор?" спросил Джонсон. "Как видите, дружище. Почему вы узнали, что медведи нас сосаждают?" спросил Альтамонт. "Мы ужасно боялись, что вы вернётесь, не подозревая, что тут творится". "Нет, я всё видел". Я был на дельфинии и вдруг слышу выстрелы. Взбираюсь на ледяную гору и вижу, за вами гонится пять медведей. Ну, признаюсь, я так набрался страху. Как вы скатились с горы, я немножко успокоился и догадался, что вы загородились. Я стал понемногу приближаться к форту, то поскоком, то прячась за льдины. Медведи работали на славу, нагребали снег, наваливали глыбы льда, хоронили вас заживо. Хорошо ещё, что им не пришло в голову кидать людейны сверху, а не расплющили бы вас вместе с домом. Как же они вас-то не пронюхали, спросил Бэлль. Очень я им надобин. Собаки наши несколько раз близёхонько к ним подходили, а они и ухом не повели. Они рассчитывали на лучшую пищу. Покорно благодарим за комплимент, доктор, сказал Альтамонт. «Только не очень гордитесь. Я решил добраться до вас и стал ожидать ночи. Как только начало смеркаться, я тихонько прокрался к этому скату, знаете, со стороны порохового погреба. Я не без умысла выбрал именно этот пункт. Я хотел прорыть проход». Ну, принялся рубить лёд снеговым ножом, скоблил, рыл, сверлил, возился целых 3 часа. И хоть голоден и изморился, а вот таки пробрался к вам. Я очень рад вам, доктор, сказал Альтамонт. Только радость-то вам небольшая из-за гнёда в полуме. Э, к чему такие мрачные мысли? Мы от этой напасти отделаемся. Ах, дайте мне поесть. Я чуть дышу от истощения. Доктор взял кусок саланины и сухарь. Его крепкие зубы принялись за дело. Что вы задумали, доктор? спросил Бэлль. Скажите, сделайте милость, не терпится. Вы думаете, что можно нам пробраться по этому подкопу, что вы сделали? Только куда ж мы денемся? Вот было бы хорошо. Да медведи найдут наш магазин и всё пожрут, сказал доктор. Нет, уходить нам нельзя, сказал Гатерас. Конечно, нельзя, подтвердил доктор. Мы и так обделаем дело. Как же это? господин Клаубони спросил Бэлл. Я знаю, доктор сейчас что-нибудь такое придумает, убеждённо произнёс Джонсон. Доктор, медведи не проберутся через ваш подкоп. Нет, я хорошо заткнул отверстие. Мы можем себе проходить из дома в пороховой погреб, как нельзя удобнее. Они не пронюхают. Скажите же, доктор, что вы придумали? Вещь очень простую. Я отчасти уже проработал над ней и кое-что приготовил. Что? Как? Увидите, увидите. Я забыл совсем, что пришёл не один. Что такое? С кем же? А вот я представлю вам своего спутника. Говоря это, доктор слазил в прокоп и вытащил оттуда убитую лисицу. Лисица, вскрикнул Бэлль. Охота сегодняшнего утра. Скромно отвечал доктор. Вы увидите, что никогда ещё убитой лисицы так кстати не приходилось. Да что такое вы задумали? Скажите, доктор, не томите, спросил Алтамонт. Я задумал взорвать всех медведей посредством ста фунтов пороху, ответил доктор. О порох? В магазине. А магазин Я уже говорил вам, что мы туда можем ходить сколько нам угодно. Этот подкуп туда ведёт. Я ведь не без причины начал его рыть у ската и вырыл в 10 саженей длиной. А как же вы устроите мину? Прямо против ската? То есть как возможно дальше от дома, от порохового погреба и от магазинов? А как приманите его туда медведи? Уж я берусь за это. Ну, поговорили и будет, надо дело делать. Не забудьте, что мы должны за ночь вырыть галерею в 100 футов длинную. Эта работа нелёгкая. Бэлль, вы начинайте, а я буду отдыхать. Будем все по очереди работать. Доктор Полес в тёмный подкоп, а за ним Бэлль. Там, где пролезал увесистый учёный, остальные проходили свободно. Они добрались до порохового погреба. Доктор дал необходимые наставления Бэлью, тот сейчас же принялся пробивать лёд, а доктор воротился домой. Бэлли работал час и пробил галерею футов в 10, или лучше сказать, не галерею, а нару, где можно было пролизать полском. Затем Альтамонт сменил Бэля и наработал почти столько же. Снег, выброшенный из подкопа, снесли на кухню, и доктор растопил его, чтобы он не занимал лишнего места. После Алтамонта взялся за работу Гэтерас, а за Гэтерасом Джонсон. Через 10 часов, то есть к 8:00 утра, подкоп был совершенно готов. При первых лучах зари доктор посмотрела на медведя через бойницу, просверлённую в стене порыхового погреба. Медведи не покинули осады. Они с лёгким рычанием расхаживали вокруг дома и терпеливо, упорно продолжали наваливать ледяные глыбы. Дом того и гляди мог обрушиться под этой тяжестью. Вдруг они начали сбрасывать наваленный лёд. Кажется, они отказались от намерения придушить наш дом, сказал доктор. А хотят раскидать наш дворец и добраться до живых. Времени терять нельзя. Доктор проскользнул до того места, где предполагалось устроить мину, и расширил там камеру насколько возможно. Сверху осталась только оболочка льда не больше, как в фут толщиною, так что её надо было подпереть, чтобы она не провалилась. Вбили бревно в гранитную почву, и к нему привязали застреленную лисицу. Концы верёвки протянули до самого порохового погреба. Вот приманка, сказал доктор, указывая на лисицу. Он привязал к бревну и бочонок с порохом. А вот и мина. Не взорвать бы самих себя вместе с медведями, сказал Гаттерас. Не беспокойтесь, мы далеко от места взрыва. К тому же, дом наш прочен, а если и пошатнёт его, так мы поправим. Ну а как же вы будете взрывать? спросил Альтамонт. А вот как. Мы потянем за верёвку, бревно выдвинется, лёд над миной проломится, из дыры вывалится лисица, медведи с голоду тотчас же на неё кинутся, а я в эту минуту подожгу мину и их взорву. Как же вы рассчитаете длину фитиля так, чтобы взрыв произошёл в известную минуту? Я ничего не рассчитывал. Так у вас фитиль 100-футовой длины? Нет? Так вы положите пороховую нить? Нет? Может быть, не удача. Так кто-нибудь должен пожертвовать собой и поджечь мину. Так если надо, так я, пожалуй, с удовольствием, заявил Джонсон. Не надо, вовсе не надо, дружище, отвечал доктор. Ну, я не могу угадать, что вы хотите сделать, сказал Альтамунд. Вы разве думаете я даром учился физики, Альтамунд? Разве у нас нет электрического снаряда и проводников, тех самых, что служили для маяка? Мы поддажём мину мгновенно и без всякой для себя опасности. Ура, вскрикнул Бэлль. Провода недленно протянули от дома до минной камеры. Один конец их сообщался с батареей, а другой был проведён внутрь бочки. Между обеими проволоками было оставлено маленькое расстояние. К 9:00 утра всё было готово, и была пора. Медведи усердно работали. Теперь сказал доктор: "Вы, Джонсон, идите к месту, а вы приготовьте ружьё на случай, если медведи не будут убиты сразу. Вслед за взрывом все выскакивайте". Готрас, Алтамонт и Бэл отправились в пороховой погреб. Доктор остался около батареи. "Готово", крикнул Джонсон. "Готово", отвечал доктор. Джонсон дёрнул за верёвку, бревно и лисица очутились над пробитым льдом. Медведи в первую минуту удивились, но затем не замедлили кинуться на добычу. «Поджигайте!» — крикнул Джонсон. Доктор немедля замкнул ток, раздался треск взрыва, и дом задрожал, как от землетрясения. Стены местами треснули. Гаттерас, Альтамонт и Бель выскочили из порохового магазина с ружьями, но стрелять было не в кого. Четыре медведя, взброшенные взрывом, падали почернелыми, обожженными кусками на снег, а пятый, весь опалённый, бежал прочь во все лопатки. Ура! Ура, крикнули спасённые. Доктору Клубони, ура!